Глава 32 Элиза с лихорадочной поспешностью готовилась к намеченной ею экспедиции. Не страсть к золоту, конечно, побуждала ее торопиться. Она не питала никакого пристрастия к проклятому металлу, ставшему в ее глазах олицетворением несчастий. Как были они счастливы, пока его магнетический блеск не омрачил светлый ум ее бедного отца». А теперь столько треволнений, столько мук и горя. Да, нужно во что бы то ни стало отыскать источник всех этих бед, возвратить спокойствие любимому отцу, вернуть прежнюю счастливую жизнь, полную солнечного света и безграничной свободы. После многих тщетных попыток Жо был наконец найден, и исчезло таким образом последнее препятствие к осуществлению её плана». Старый негр рассказал ей с мельчайшими подробностями все, что знал относительно клада. Он не упустил ни одной ничтожнейшей детали. Он описал ей шаг за шагом дорогу к горам, где скрыто было золото, не сомневаясь, что найдет его без труда. «Но мой бедный жот ты тогда обладал зрением», сказала она старику, с горечью глядя на его изуродованное лицо. «Теперь же, увы». Эти изверги ослепили тебя, и тебе трудно будет найти воздушный город». «О, нисколько, моя маленькая Элиза. Я помню все, что я видел в пути. Там была скала. Там было одно единственное дерево. Там был ручей, горы до облаков. Я поведу вас сам и буду указывать дорогу, говоря, повернуться налево идти прямо. Это очень легко. Ты думаешь, мой друг? Я уверен». И есть еще другое, что следовало бы сделать. Что именно, мой дорогой Жо? Взять тех лошадей, которых мы туда брали вместе с Муше-де-Рошем. Муше, испорченное мсье. Лошади были там два раза и знают дорогу. «Да, это верно», — согласилась Элиза. «Мы завтра же отправимся в путь, и ты будешь нашим проводником». Старый негр тихонько засмеялся. «Это очень смешно», — сказал он. Зрячие которых ведет слепой. В тот же день Черный Орел и Канадец роздали командческим воинам огнестрельное оружие, которое индейцы приветствовали криками радости. Воинов было около 500 человек, и они составляли, благодаря ружьям новейшей конструкции, довольно грозный отряд». Даже Черный Орел, обыкновенно сдержанный и степенный, не мог скрыть своего удовольствия и радовался как дитя, глядя на каманчей, вооруженных винтовками, точно солдаты, белых. Вместе с оружием каждый из воинов получил по полсотни патронов и на неделю съестных припасов. Ковбои во главе с Джеком Курильщиком должны были неотлучно оставаться на ранчо и быть всегда готовыми к отпору, в случае внезапного нападения. Вечером того же дня Фред, по-прежнему робевший в присутствии Элизы, собрался с духом и спросил молодую девушку, разрешает ли она ему ее сопровождать. «Ну, конечно, Фред», — ответила она сердечно. «Я иначе и не думала. Вы войдете в состав генерального штаба вместе с Калибри, Красной Лилией, Черным Орлом и Жако», — прибавила она шутя. Фред покраснел от радости. «Благодарю вас. Благодарю вас, мисс Элиза. Я очень счастлив. Пусть только представится случай, и вы увидите, сильный ли у Фреда Рэнджера чувство привязанности». «Я вам верю без доказательств, Фред. Да вы мне уже доказали свою преданность. Итак, Фред, до завтра». На другой день ранним утром небольшая армия тронулась в путь, следуя за своим слепым проводником. Как и все первобытные люди, Джо обладал поразительной способностью чутьем угадывать направление. Дорога, со всеми ее поворотами и неожиданными препятствиями, крепко запечатлелась в его памяти. Он ехал впереди отряда, немало не затрудняясь, и ни разу не отклонился от правильного пути. Иногда он останавливал коня и обращался с указаниями к Элизе, ехавшей рядом с ним». «Элиза, дорогая малютка, вы видите там большой одинокий кедр?» Спрашивал он ее во время подобных остановок. «Да, мой друг, я вижу его верхушку». «Хорошо. Когда мы пройдем мимо него, мы найдем маленький лес розовых магнолий. Затем надо пройти равнину дикого овса». Топографические замечания Слепого отличались замечательной точностью. За одиноко стоящим гигантским кедром... Показалась благоухающая рощица розовых магнолий, а затем и поле, поросшее диким овсом. К ночи устроили привал. Лошадей стреножили, и они жадно набросились на сочную траву, а люди после легкого ужина удобно расположились на ночь под охраной часовых. Утром маленькое войско продолжало путь, не замедляя и не ускоряя своего размеренного шага. По мере того, как отряд приближался к горам, Элиза все сильнее и сильнее начинала сомневаться в удачном результате экспедиции. Дело в том, что Жо, прекрасно знавший дорогу до самой скалы, не ручался, однако, за то, что разберется в бесконечных извилинах подземелья. На вопросы Элизы, куда идти после того, как им удастся добраться по лестнице до вершины, он не мог ответить ничего положительного. «Мы найдем там маленькие комнатки, много маленьких комнаток. Там мы с Мушедерошем видели ракуна, который показал нам дорогу дальше». Вот все, что мог сказать ей старый негр. «Но как найдем мы путь в разветвленных ходах пещеры?» — спросила его Элиза. На лице старика появилась хитрая улыбка, и он поспешил ее успокоить. «Вы разве не знаете, что Мушедерош нарисовал все ножом на старой коже, которая покрывает мне спину?» «План?» «Да, план. Он самый». Элиза совершенно забыла об этом оригинальном и практичном изобретении, о котором отец так увлеченно рассказывал ей и матери. План был на лицо, но как им пользоваться? Ни Жако, ни Калибри, ни Черный Орел, ни сама Элиза ничего не понимали в этом деле. На выручку явился Фред. «Не беспокойтесь, мисс Элиза, мы, золотоискатели, часто обязаны прибегать при работе к различным чертежам, и потому я без труда разберусь в нашем подвижном плане». На следующий день отряд был у подошвы горы, в которой были высечены жилища воздушного города. Фред отозвал в сторону Жо и попросил его обнажить спину, желая снять для удобства копию с плана на бумагу. Каково же было изумление золотоискателя, когда вместо плана он увидел на обнаженной спине негра лишь идущие в косе и в кривь, бесформенные и полуистертые рубцы. Можно было подумать, что кожу старика обработали какой-нибудь едкой щелочью. План никуда не годился. Фред бросился к Элизе, чтобы поделиться с ней этим досадным открытием. Как вдруг раздался оглушительный грохот. Гора сотряслась от основания до вершины.